Глава 16. Открыв глаза, я не сразу понял, где нахожусь. Надо мной мелькали ветки деревьев, через просветы которых проглядывало голубое небо с редкими барашками облаков. Я на чём-то лежал, ложе моё слегка покачивалось. В глотке пересохло, шершавый язык царапал нёба. Я попытался приподняться и понял, что крепко привязан. «Э-э-э, чё за...» – просипел я, и откуда-то из-под меня раздался негромкий голос маньяка. «Скилл, проснулся?» «Ага». Ложа вместе со мной зашаталась и опустилась на землю. «Ну и видок у тебя, брат», – ухмыльнулся маньяк. «Сейчас отвяжу тебя. Тебе надо живчика попить и поесть. Да я и сам порубать не откажусь». «Доктор, а зачем вы меня связали?» Неужели пытался встать и убежать в бессознательном состоянии, просепел я, пытаясь пошутить. С тебя бы сталось, но вообще, чтоб ты не свалился в случае чего. Долго я в отключке был. После пары хороших глотков живчика мне сразу полегчало, и я ощутил прямо-таки зверский аппетит. Почти сутки. Маньяк тем временем начал доставать из рюкзака нехитрую снедь. тушёнку, рисовую кашу с мясом, закатаную в такие же банки, и пару буханок хлеба. Разговор на время стих. Маньяк всегда был не дурак пожрать, а на этот раз и я от него не отставал. Куда мы сейчас двигаемся? Насытившись, я устало откинулся на сооружённое из жердей и карематов насилки. Бок ещё ощутимо болел, да и слабость никуда не делась. И что вообще случилось, пока я спал? Отвечаю по порядку с конца, сказал маньяк, смотря на восьмую ещё не открытую банку тушёнки, видимо, прикидывая съесть её сейчас или оставить до следующего раза. После того, как я вколол тебе двойную дозу спека, ты отключился. Вокруг всё вроде тихо было, так что я сворганил носилки, привязал тебя к ним, чтобы ты не свалился. Что ещё? А, раздела я тебя не с целью каких-нибудь гнусных извращений. Я не по этой части. Просто твоя одежда вся в крови была, пришлось выкинуть, а тебя в спальню упаковать. Манек коротко хохотнул. Так что, если что, будешь акимаугли под джунглям бегать. А железные зубы мои ты тоже выкинул? Нет, оружие твоё я с собой таскаю, и броник выкидывать не стал. Только в полиэтилен замотал. Штука не дешёвая, и её оттирать и залатать можно. Хорошо, значит, если что, буду как очень продвинутый Маугли бегать. Вот только интересно, а почему ты вместе с броником и одежду мою в полиэтилен не замотал? Ведь и то, и другое отстирывать. Шутки-шутками, а что-то мне не очень хочется в костюме Адама Пауля уходить. На мне ведь даже трусов нет. Хотя надо отдать маньяку должное. Молодец. И меня на себе прёт и все наши вещи. А я тут ещё выпендриваюсь. Ха, об этом я как-то не подумал, смутился Маняк. Ну, броник такой, он же денег стоит, а тряпки вроде так, барахло. Ладно, придумаем чего-нибудь. Главное, обувь на месте, махнул я рукой. Так, а куда мы идём? Это я иду, ты едешь, ухмыльнулся маньяк и продолжил посерьезнев. Тебе еще дня 3 как минимум бегать не стоит, а ехать на мне это для нас обоих не самый безопасный способ передвижения. Мы сейчас уже во владениях Нары. Тут есть кластер с посёлком городского типа. Думаю, там залечь на время. Я был вновь привязан к носилкам, только руки мне в этот раз маньяк оставил свободными. Да ещё снабдил меня флажком с живчиком. Над головой опять мелькали ветки. Маньяк подо мной шёл легко и ровно, и вскоре я снова провалился в сон. К посёлку мы добрались ближе к вечеру, но сразу в него не пошли. Под раскидистым деревом на опушке леса Маньяк поставил носилки со мной на землю и проговорил: "Так, предлагаю такой план: Я сейчас затяну тебя и наше барахло на дерево повыше. Ну так, на всякий случай. А сам метнусь на разведку. Проверю обстановку и лёжку заодно нам присмотрю. Хорошо. Только как ты меня на дерево закидывать собираешься? Сам же говорил, что раны лучше пару дней не беспокоить, мол кровотечение открыться может. Не беспокойся. Веревка есть, носилки есть. Доставим в лучшем виде. По-хитрому обвязав носилки веревкой так, что я оказался упакован как коробка с тортом, маньяк привязал конец веревки к себе, взвалил на себя оба наших рюкзака и в три прыжка заскочил на дерево. Не то граб, не то вяз, в моем прошлом мире у нас таких точно не росло. Пару минут повозился с рюкзаками, закрепляя их на дереве, а потом быстро, но ровно начал поднимать меня. Не устаю удивляться его силе и ловкости. На дерево запрыгнул так, что увидеть это земные обезьяны рыдали бы от зависти. Меня поднимает, просто перебирая верёвку руками. Нет, я бы тоже полиспастов вязать не стал, случись мне затягивать подобным образом маньяка. Но хотя бы верёвку через какой-нибудь сук перекинул, чтобы использовать силу трения. А он просто руками перебирает, как будто поднимает ребёнка лет 3. А я, между прочим, без малого 90 кг вешу. Закрепив носилки на ветках, маняк сказал: "Давай, брат, не скучай, я скоро. Если что, стреляй, кричи, не стесняйся". Сказав это, он просто спрыгнул на землю и умчался в посёлок. А я остался размышлять над привратностями судьбы и странностями своего друга. Чувствовать себя беспомощным очень неприятно. И ладно бы ещё лежать в больнице под присмотром симпатичных медсестёр, хотя это я загнал. С симпатичными медсёстрами в улье всё плохо. Но находиться в таком состоянии на стандартном кластере, да ещё и без прикрытия хорошо вооружённого отряда, вроде охотников из норы, с которыми мы вместе охотились на элиту, совсем печально. Вот тоже странности. Я понимаю, что жизнь рейдера-одиночки в Улье печальная и скорее всего недолгая. Если он, конечно, не прокачанный сторожил Улья с кучей полезных и развитых даров, способный голыми руками задушить Рубера, чтобы выжить в этом мире, нужно кому-нибудь прижаться, например, вступить в нормальную команду сталкеров или трейсеров. Я, собственно, так и собирался поступить. пойти в Нару и присоединиться к команде Лешева. Они меня звали. Но жизнь внесла свои коррективы. Я это понимаю. И маньяк, проживший в Улье довольно продолжительный срок, не может этого не понимать. У него хоть и бывают странные закидоны и перекидывается он простаком, но мужик он вполне разумный, а по Улью ходит один. Ну, точнее, теперь мы с ним вдвоём ходим. Может, что-то с его дарами не так? Ну, там что-то экзотическое, например. Если с ним в компании больше 3 человек, к ним элитники со всех сторон сбегаются. Хотя это бред, конечно. Вот и про его дар улья я всё думаю расспросить. Мы всё же друзья, и на такие темы говорить можем вполне свободно. Да всё как-то случай удобный не подворачивается. Маньяк вернулся часа через два. Надо отметить, я даже не успел его увидеть. Прошелестела трава на лугу, разделяющем опушку леса и поселок. И чуть качнулась с дерева, и вот он уже рядом. Истинный обитатель Улья. «В поселке все тихо», – начал рассказывать маньяк, спуская меня с дерева. Одного медляка только пришлось успокоить. «Я там по дороге в ларек забежал». Продавщица там, видать, закрылась, пока ещё в себе была, а потом выбраться не смогла. А ещё заражённые в посёлке есть? спросил я, вспомнив о тех случаях, когда всё слишком спокойно, а потом оказывается, что это лишь потому, что всех подвёл кто-то крупный. Да, видел Бегунов несколько стаек. Стоят бедолаги, покачиваются, топора в голову ждут. Но я ж не охотился, я Алёшку искал. И как нашёл, будем прикидываться бомжами. Нашёл водопроводную коллекторную. Посёлок тут не из бедных. Есть и несколько двухэтажек, и коттеджи благоустроенные, видимо, с центральным отоплением и канализацией. В общем, сухо, надёжно и даже пути отхода есть. Там в две стороны довольно большие тоннели отходят. Ага, я как раз по таким тоннелям от элитника сматывался. Припомнил я свои подземные приключения. Да ты осмотри у бомж со стажем, усмехнулся маняк. И как он за тобой прокапывался, что ли? Элитка ведь в такую щель не влезет? Вот и я так подумал, вернул я усмешку. А он, по-моему, и не пытался. Там и наверху было чем заняться. Караван снабженцев из Рока Какие-то уроды на него напавшие. Я тогда на снабженцев работал. Меня от основных сил боем отрезало. А тут еще и твари набежали. Вот я и смылся под шумок. За разговором в полголоса мы добрались до примеченной маньяком коллекторной. С виду ничем не примечательная заасфальтированная площадка, на которой располагалось сразу четыре массивных железных люка, прикрывающих колодцы. Тут мне пришлось испытать пару неприятных моментов. Поперёк в колодец я, конечно же, не просунусь. Поэтому маньяк обвязал меня подмышками и спускал вертикально. Раниный бок тут же дал о себе знать. Да ещё и спуская беспомощного меня, парень, видимо, на что-то отвлёкся и чувствительно приложил меня головой о край колодца. До этого друг обращался с моей тушкой очень осторожно. И я, не ожидая такой подставы, не сдержал вскрика. Ай-я! О, Сарян, извинился маньяк и тут же усмехнулся. Ничего, это тебе корону поправить. А то таскают тут тебя как подешаха на паланкине, привыкнешь ещё. А что, собственный издовый маньяк, думаю, не каждый подешах себе такой позволить может, ответил я, одной рукой зажимая раненый бок. другой потирая ушибленную голову. "Но-но-но", запротестовал маньяк. "Мне быть ездовым животным образование не позволяет. У меня их, в общем-то, даже два". "Это какие?" заинтересовался я. "Высшее филологическое и среднее медицинское", не без гордости заявил маньяк. "В общем, я фельдшер-лингвист". "Страх-то какой?" и зубы заговорит, и что-нибудь не сильно нужное отрежет. «Угу, всем бояться!» Маньяк подвинул мое ложе к стенке и закрыл над нами люк. Все погрузилось во мрак. Но вскоре включился налобный фонарик, а еще один маньяк повесил на какой-то вентиль. «Мне тоже дай из рюкзака фонарик», – попросил я. «Ты куда-то собрался?» Осведомился маньяк, доставая из клапана моего рюкзака фонарик и протягивая его мне. «На всякий случай». «А вообще…» – я прислушался к своему организму. «Где у нас в этих апартаментах туалет? Надеюсь, не наверху?» «Ну, я планировал в одном из боковых ходов его сделать. А тебе по-маленькому или по-большому надо?» «По-маленькому. Тогда погоди пять минут». Я тебе сейчас пластиковую тару организую. Да я бы как-нибудь сам, начал было я, но маньяк меня перебил. Не рекомендую, как медик. Тебе бы ещё сутки поваляться, ну или хотя бы до завтра. Из тебя хороший кусок печени вырвало. Да и вообще рана солидная получилась. Сверху я всё заклеил, но как бы внутреннее кровотечение не открылось. Ладно, уговорил красноречивый Да и бутылка сейчас лишняя всё равно появится, продолжал маньяк. Картошку мыть надо, еду готовить. Есть-то хочешь? Хочу. А картошка-то откуда? Да я же говорил, Владёк заходил, запался по мелочи. Я посветил фонариком в сторону, куда показал маньяк. Оказалось, по мелочи это обтёжка пластиковых двухлитровок с водой и ещё две шестилитровые бутыли с ней же. сетка с картошкой и белый пластиковый мешок, из которого что-то выпирало, судя по форме консервной банки. Нормально так по мелочи. Ага. Манек моего сарказма, кажется, не заметил. Газа для горелки там, правда, не нашлось, но у нас ещё два баллона по 400 есть. Ты же надеюсь, не против супчика? Я вот чего-то жидкого похлебать иногда очень люблю. Я между тем оглядел наше пристанище. А ничего так, вполне неплохо. Вокруг всё сухо, чего от колодца никак не ожидаешь. Мусора нет, даже пыли не сказать, что почём много. Может, маньяк здесь ещё и прибраться успел. И проходы довольно просторные, можно почти не пригибаясь ходить. А ничего, нормальная берлога, озвучил я свои мысли. Я раньше думал, что трубы просто кладут в траншеи, утепляют и закапывают, а колодцы только в местах каких-нибудь важных узлов делают. Да, там, где одна ветка, например, идёт к двум домам, так и делают. Трубы закапывают, а на соединении колодец. А вот где от одной большой линии нужно периодически отводить много маленьких, там обычно тоннель делают. Так проще всё это хозяйство обслуживать. Логично, согласился я. Я вообще больше чердаки в качестве лёшки использовать люблю, рассуждал маньяк, занимаясь картошкой. Запахи вниз хуже распространяются, да и звуки тоже, если их специально не направлять. А ведь именно по ним на ствари чаще всего и находят. Да и пути отхода всегда под рукой. Ну да, под рукой, про себя ухмыльнулся я. Особенно если ты можешь в прыжке своей тушкой шиферную крышу пробить, спрыгнуть с третьего этажа, не отбив пяток, или за минуту спуститься по балконам с девятого. А маньяк продолжал. «Но всякие подземелья – тоже тема. Я, когда только в улей попал, только благодаря им и выжил». «Расскажешь?» – ухватился я за интересующую меня тему прошлого маньяка. Ты же упоминал как-то, что в Улье на границе пекла появился. Не на границе, брат, в самом пекле, самой заднице. Расскажу, почему нет. Когда всё началось, мы с своей тусовкой экстремалов в одном популярном у нас парке зависали. Начал вспоминать маньяк. Всё, как всегда, происходило. Кисляк попёр, дурно всем стало. Мы забеспокоились, конечно, вдруг химическая атака какая-нибудь или авария, но расходиться никто не торопился. Но когда твари со всех сторон появляться стали, у нас, понятно, шансы выжить, точнее, дольше оставаться в живых, были гораздо больше, чем у большинства простых обывателей. Если ты можешь быстро бегать, в том числе и на вертикальную стену немного забежать, и легковушку почти без потери скорости перепрыгнуть, Это на первых порах сильно помогает, но только на первых. В общем, нас осталось двое. Я и мой друг Пашка. Он помимо увлечения фрираном ещё и дигером был заядлым. Знаешь, кто это такие? Это ребята, которые любят по всяким старым катакомбам и канализациям лазить. Да, в целом верно. Так вот, А под Москвой, во всяком случае, под Москвой моего мира, этого добра навалом, да ещё и с какими-то новыми ходами, непонятно кем сделанными, оно соединяется. Вот там мы и скрывались первое время, только изредка наружу выглядывая посмотреть, не пришла ли помощь. Маньек невесело усмехнулся. А потом, когда стало понятно, что спасать жителей столицы никто не торопится, По этим ходам мы выбрались из города. Только Пашка переродился, своими руками его придушить пришлось. А как ты с крёстным своим встретился и за что тебя маньяком окрестили? Решил я побыстрее отвлечь друга от мрачных воспоминаний. А, эта история весёлая, вз улыбался маньяк. В общем, посмотрел я на всё происходящее и решил, что попал в какую-то разновидность ада. А конец всё равно один. Да и чувствовал я себя без живчика всё хуже и хуже. Короче, решил уйти красиво. От Пашки мне в наследство его выживальческий рюкзачок остался. Он с ним никогда не расставался. Они деггеры все немного повёрнутые. А в этом рюкзаке были спички термитные, специальные такие для туристов. Они даже в воде горят и ветром их не задувает. Я залез на заправку, нашёл там стеклянные бутылки, наполнил их бензином и примотал к ним на скотч спички. Короче, получились у меня зажигательные бомбы. Только по головке спички, коробком чирк и бросай. Главное, чтобы бутылка разбилась. Ну и решил дать монстрам последний и решительный бой. и те долго искать себя не заставили. Маньяк промочил горло приготовленным между делом чаем и продолжил. Ну вот и представь себе такую картину. Группа серьезных ребят на бронетехнике проезжает к заправке запасы горючки пополнить, а по парковке рядом с ней носится какой-то мужик и два сатаневших и объятых пламенем рубера. Причем парень этот убегать не собирается. Машины вокруг некоторые уже горят. Твари-то быстрые, я не всегда в них попадал. А как вишенка на торте, на самой заправке, топтун догорает». «Охренеть!» – со смехом прокомментировал я. В общем, Руберов пристрелили, пожар затушили, а меня с тех пор, кроме как маньяком, никто никак и не называл. Был еще вариант отморозком окрестить, но его тут же отмели. Уж чего чего, а жару я там задал. Какое ж тут мороз. Да история. А потом, когда я узнал, что к чему в улье, то понял, что всё не так уж плохо. Я бы даже сказал, замечательно. Не без своих косяков, конечно, хватает всякой жести. И я бы предпочёл оказаться в мире со сговорчивыми грудастыми эльфийками в броне ливчиков. И, конечно, великим, вечно молодым и бессмертным героем. Поддержал я мечты друга. А это само собой. Но ведь и стикс дает бессмертие и вечную молодость. Главное, насильственной смертью не загнуться. Но это уже по большей части от тебя самого зависит. И этому факту я был очень рад. Да я и сейчас ему радоваться не перестаю, а тогда так и вообще... Короче, много улыбался, радовался всяким мелочам. Словом, лучился жизнелюбием, чем и закрепил за собой славу полнейшего психа. А теперь она и тебе немного передалась. Да, в общем-то, заслужено. Мне как ни странно нравится Ули. Да, он жесток, да, опасен, но и справедливости здесь гораздо больше, чем в том мире, откуда я родом. про вечную молодость, бессмертие, иммунитет к большинству болезней и дикую регенерацию вообще не говорю. А кроме того, здесь всегда есть куда стремиться. Улей ведь полон загадок. Как это всё работает и зачем все эти механизмы перезагрузки, дары, ну, вообще всё. Да, усмехнулся Манек. Я тебя понимаю. Вот, наверное, поэтому мы и сдружились. У нас похожие взгляды на жизнь. Мы на одной волне.